Глава 15. Мюриэль и один из вооружённых охранников Джареда стояли в мраморном фойе, сложив руки перед собой. Мы можем убрать со стола ужин, Джаред, спросила Мюриэль. Он кивнул, прежде чем направиться вверх по лестнице. Должна ли я последовать за ним? У него наверху ещё одна приёмная. Я не двигалась, ожидая указаний. Пёрышко «Ты идёшь?» Придерживая большим пальцем пластырь, я зашагала по мрамору к изогнутой лестнице, ощущая на себе пристальное внимание. Сотрудники Джареда, вероятно, думали, что я собираюсь переспать с их боссом. Хоть я и страстно желала объяснить им всё, их предположения о наших отношениях не имели значения. Когда я начала подниматься по покрытым ковром ступеням, Мюриэль окликнула Джареда. Он жестом велел мне идти вперёд. Я поднимусь через минуту. Он вернулся к пожилой женщине и заговорил с ней в полголоса. Я оглянулась через плечо, но не затормозила, ведь они могли подумать, что я подслушиваю. Лестничную площадку цвета вишни украшала коллекция морских пейзажей в роскошных резных рамах. Толстые мазки лавандового, серого и золотого цвета оживляли измученные океаны, бросающие из стороны в сторону корабли с раздутыми белыми парусами. Я хотела прикоснуться к краске. Но что, если это активирует сигнал тревоги? К тому же, вряд ли стоило трогать произведение искусства. Я наклонилась вперёд и прищурилась, чтобы разглядеть подпись внизу. Айвазовский. Кажется, я уже видела это имя где-то раньше. «Может быть, в музее?» Выпрямившись, я наткнулась на кого-то. Рефлекторно я поджала лопатки, свободные от крыльев. Не поворачиваясь, я спросила. «Тебе обязательно стоять настолько близко?» Не думал, что близость беспокоит тебя, учитывая, как ты вешалась на триста на прошлой ночью. Я резко обернулась. Даже несмотря на мои высокие каблуки, Джаред возвышался надо мной. я позволила ему проводить меня, потому что он знаком с твоим домом, а я нет. Джарац скептически фыркнул. Я так сильно сжала кулаки, что одна из сторон пластыря отклеилась. Я приклеила её назад и скрестила руки на груди, чтобы создать барьер между нами. Почему ты так стремишься загнать меня в угол? Думаешь, это заставит меня сбежать? Взгляд Джареда напоминал шквал на морском пейзаже. Возможно, или мне просто нравится наблюдать, как ты смущаешься. Не повезло. Я не смущаюсь. Я расправила плечи. Итак, что находится на этом этаже? Моя спальня. Она занимает весь этаж? Нет, здесь ещё две спальни, но они гораздо менее интересны, чем моя. И зачем мы сюда поднялись? Мне нужно принять душ и переодеться. А тебе нужно найти способ сделать меня добрым. Я не собираюсь спускаться до утра. Мими только что напомнила мне, что завтра первое число. И ты теперь знаешь, что происходит первого числа. Я подумал, что мы могли бы продолжить нашу необычайно поучительную беседу в моей спальне. Я чуть приподняла подбородок. ты же не планируешь что-то сделать со мной?» Улыбка сползла с лица Джареда, а взгляд стал жёстче. «В свободное время я выслеживаю насильников и растлителей малолетних и избавляюсь от них, даже от тех, кто надёжно спрятан в тюрьме. Так что, пожалуйста, никогда больше не намекай на подобное». Мужчина резко повернулся, его начищенные Оксфорды заскрипели по паркету и и распахнул двустворчатые двери. Я опустила руки и поплелась за ним. Ты не можешь просто убивать людей направо и налево. Я и не ожидал, что ты поймёшь. У вашего вида искажённое представление о справедливости. У моего вида? Мой позвоночник покалывало, как будто мои крылья вот-вот выскочат наружу. Джаред повесил пиджак на спинку антикварного стула. стоявшего за письменным столом и принялся за запонки фанатов высших существ. Он бросил запонки на оранжевый поднос. Как только Джарат расстегнул рубашку, я перевела взгляд на картину над его кроватью с балдахином. Выполненные в пастельных тонах картины разочащённых женщин с золотистыми локонами резко контрастировали с панелями из тёмного дерева и простынями, которые блестели словно жидкая сталь в приглушённом свете, который исходил от книжного шкафа. Мне нужно было уйти от темы религии, которая поднимала слишком неоднозначные вопросы. Ты действительно любишь искусство, да? Дядя любил. А ты нет? Джаред пожал плечами. Я просто не избавился от них. Я обернулась на него. заставляя себя не опускать взгляд на тёмные волосы, покрывающие его грудь. Почему ты не можешь хоть раз ответить прямо? Джарет одарил меня испипеляющей улыбкой. Считай, тебе повезло, что ты вообще получаешь ответы от меня. У меня нет привычки разглашать информацию о себе. Ни друзьям, ни незнакомцам. Почему ты раздеваешься передо мной? Где мне стоит раздеваться, по-твоему, пёрышко? Это моя спальня. Когда его пальцы опустились к пряжке ремня, я резко отвернулась. Я подожду в коридоре. Зайди за мной, когда примешь душ и переоденешься. Разве тебе не понравилось шоу? Я уже давно не раздевался перед женщиной. Мне было трудно в это поверить. Может быть, у меня плохо получается? К счастью, я стояла к нему спиной, и он не мог увидеть, насколько я взволнована. Я закрыла дверь и перешла на другую сторону лестничной площадки. Каблуки стучали в такт прерывистому дыханию. Мне не следовало ослаблять бдительность в присутствии Джареда. Я пока не понимала, какую игру он затеял, но мне она уже не нравилась. Я перегнулась через чёрные железные перила, страстно желая сбежать вниз по лестнице и пуститься на утёк через двор. Позволят ли мне его телохранители уйти? Я обхватила перила дрожащими пальцами. А, Шарлеста. Я сжала холодный металл сильнее, раненую руку пронзила боль. Я не могла уйти, хотя бы не попытавшись помочь Джареду. Ты не можешь умереть, Лэй, напомнила я себе в сотый раз. Конечно, он мог бы пытать меня, оставить синяки на коже или пустить пулю в лоб. Но ангельская кровь исцелила бы меня. Пока у меня были крылья, я бессмертна. Я закрыла глаза и заставила своё дыхание выровняться, а сердце успокоиться. Со мной всё будет в порядке. Ты ещё не надумала провести со мной ночь? Голос Джареда заставил мои ладони соскользнуть с перил. Мужчина прислонился к дверному косяку, скрестив руки поверх чёрного шёлкового халата до колен. Либо он принял самый быстрый в мире душ, либо я слишком долго размышляла о своей ужасной судьбе. "Я думал, ты меня не боишься?" Его губы изогнулись в уничижительной улыбке. "Это настолько очевидно. Ты сбиваешь меня с толку?" А я-то считал себя открытой книгой. Если Джаред был открытой книгой, то я была королевой Элизиума. А в моём мире нет королевской семьи. Хотел ли ты быть кем-то, кроме наследника своего дяди? Мужчина нахмурился и ответил лишь после минуты напряжённого молчания. Нет. Однако затянувшаяся пауза говорила о том, что сказанное ложь. Кем бы ты хотел стать? Я только что сказал тебе. Больше никем. Ты колебался? Я подошла к нему. А теперь ты злишься. Джаред хмыкнул. Это мелочи, пёрышко. Ты ещё не видела меня злым. И ты не хочешь это видеть. Шёлковый халат распахнулся, обнажив мускулистый волосатый торс. Я не видела грудь Ашера. Но видела его руки, золотистые и безволосые, и решила, что его грудь будет гладкой и изящной. Почему я вообще представляла грудные мышцы Ашера? Я хотела выйти за него замуж из-за его статуса, а не из-за фигуры. Хотя его тело, в отличие от тела Джареда, несомненно, было красивым. Увидела что-то привлекательное, Голос Джареда опустился на октаву ниже. Всё в этом грешнике было настолько тёмным, будто при рождении его вымозали в смоле. И эта смола окрасила его волосы, глаза и душу. Если бы у него были крылья, они тоже наверняка были бы чёрными, как смоль. Интересно, произнёс он. Что твоё молчание Почему моё молчание интересно? Потому что я задал тебе вопрос, на который ты, похоже, не в состоянии ответить. Я могу ответить, просто предпочитаю этого не делать. Джарец склонил голову к плечу. С чего бы это? Тебя явно тянет ко мне. Ты не можешь отвести глаз от моего тела. Мои щёки запылали. Я просто никогда не видела никого настолько волосатого, как ты. В глазах мужчины вспыхнуло веселье. Волосатого? Ты ведь осознаёшь, что я мужчина. У большинства мужчин есть волосы на теле. У некоторых даже есть волосы на спине, что к счастью ко мне не относится. От его кожи исходил знойный, дымный аромат, напомнивший мне благовоние. Её зажигала одна из моих грешниц, когда проводила спиритические сеансы. Она имитировала связь с мёртвыми, чтобы лишить доверчивых клиентов трудом заработанных денег. Я сглотнула. Можем мы вернуться к обсуждению того, как мне выиграть с твоей помощью, Пари? Джаред схватился рукой за дверной косяк и указал на мою спальню, которая казалась темнее, чем раньше. После тебя, пёрышко. Когда я протискивалась мимо него, волосы на его груди коснулись моего плеча, от чего я покрылась мурашками. Я растёрла свою обнажённую кожу, пытаясь спрятать реакцию тела, чтобы Джарет не успел сделать поспешный вывод, будто это вызвано влечением. Потому что он меня не привлекал. Даже чуть-чуть. Меня привлекали люди чистые душой и сердцем а не те кто был окутан тьмой внутри и снаружи